Глава двадцать третья. Виктор. Путь обратно для Хоббита оказался намного проще. И даже, можно сказать, пролетел неожиданно быстро. Припарковавшись недалеко от подъезда семейства Сбруевых, я помог всем выгрузиться и вытащил кресло на улицу. Решил не предлагать помощь по его доставке до квартиры, чтобы не уязвлять гордость пацанов, которые уже приготовились нести ее высочество домой. Кстати, о принцессе. Первой попрощалась именно она. «Пока, дядя Витя!» Я поклонился. Пацаны держались иначе, намного уважительнее, чем было в начале знакомства, но без фамильярностей. Один из них спокойно сказал «до свидания», а другой серьезно так кивнул, как кивают в фильмах боевые товарищи. Когда пацаны с Ликой двинулись в сторону подъезда, мы с Асей ненадолго остались наедине. Она хотела что-то сказать, возможно, поблагодарить, судя по выражению лица. Но я перебил ее вопросом. «Так, когда мне отвезти вас с Сенькой на операцию?» Лицо Аси изменилось. На нем появился оттенок отчаяния. Она тяжело вздохнула, собираясь вновь что-то сказать. Но и тут я ее опередил. «И мне надо знать, что ваши ребята любят есть. Нет ли аллергии или чего-нибудь еще?» «Да, Ася». Все зашло достаточно далеко, чтобы от меня было так уж легко отделаться. Ты же не лишишь своих детей поездки к ежикам, да? И примерный размер одежды тоже нужен. Пришлите мне, пожалуйста». Ася явно хотела сказать что-то в духе «А это еще нахрена?». «Но где есть отчаяние, там рядом бродит и смирение». В итоге она проигнорировала обе просьбы, но ответила на первый вопрос. «Послезавтра операция. Я приеду». «Спасибо, Виктор. И за сегодня, и за послезавтра». «И за ежик-пати тоже можете сразу поблагодарить». Ася прикрыла лицо ладонью и засмеялась, как смеются над чем-то очень нелепым. «Ладно, и за ежик-пати. Ну и название?» фыркнула Ася и вдруг потянулась куда-то ко мне за спину. «Ой, забыла закрыть». Ничего стра... не успел. Ася уже хлопнула дверью. Не сильно, но достаточно, чтобы плохо закрытый бардачок предательски открылся, обнажив вывалившийся, как скелет из шкафа, измученный букетик цветов. Заметила его Ася или нет, я не понял. Вся ситуация произошла за считанные мгновения. До свидания, Виктор. До свидания, Аселия произнес я, чувствуя, как горят щеки, будто бы меня застукали за чем-то постыдным.